Глава 78. Факультет просветления Дао. Теперь вы боитесь? Стоило Ван БОЛ нажать на диск, как глаза автоматонов на пикет от хромического оружия внезапно вспыхнули, и они остановились. Даже постанование прекратилось. Удивлённые студенты факультета просветления Дао обернулись, в этот миг до них донесся более громкий стон. Лица автоматонов выглядели очень странно, их глаза маслянисто блестели, Студенты остолбенели, когда их копии начали снимать себе одежду. «Они? Почему они раздеваются?» «Нет, что-то не так! Бежим!» Пока большинство студентов факультета просветления Дао всё ещё находилось в шоке, те, кто посмышлённее, побелели и бросились бежать. Но было слишком поздно. Раздевавшиеся автоматоны набросились на своих прототипов, их стоны в этот раз показались им очень жуткими. К тому же они были прочными, поэтому студенты факультета просветления Дао не могли сломать их. Побелев от страха, студенты с криками пустились в бегство. «Небеса! Автоматоны сошли с ума! Ван Боуле, у тебя вообще совесть есть?» Некоторых так и вовсе парализовал страх. Их автоматоны поймали первыми, среди них оказался зачинщик, худощавый парень с фамилией Чень. Катаясь по земле и пытаясь вырваться, они кричали во всё горло. Автоматоны неутомимо их преследовали, сопровождая крики «Я постигаю Дао тонными стонами!» Вся Академия следила за событиями на пикет тхромического оружия, поэтому остальные факультеты быстро прознали о случившемся. Духовный интранет встал на уши, когда несколько человек начали стримы. С факультета тхромического оружия исходят странные стоны. Народ, за студентами факультета просветления ДАУ гоняются стонущие автоматоны. Боюсь представить, что с ними станет, если их поймают. Ван Булэ перешел к тяжелой артиллерии. Ха -ха! Даже факультет просветления Дау испытывает трудности! Как говорится, клин клином вышивают! Отличная работа, главный префект Бауле!» Пока среди наблюдателей царило оживление, факультет кармического оружия затопили охи стоны. Студенты факультета просветления Дау мечтали только об одном — бежать быстрее. Они в панике ретировались в горы, настолько силён был страх. Их щеки побледнели, волосы растрепались, одежда смелась. Эта атака автоматонов нанесла серьёзный удар по их боевому духу. Теперь на их сердца легла тень, в головах была всего одна мысль — держаться как можно дальше от Ван Буоле и факультет от оружия. Извращённый режим имел ошеломительный успех. Наконец, Ван Буоле решил выйти на люди. Его буквально распирало от самодовольства и радости, гуляя по факультету от хромического оружия со сложенными за спиной руками Он наблюдал за паническим бегством студентов факультета просветления Дао от том на стонущих автоматонов. «Зрелище, что надо! Факультет просветления Дао – настоящая бандитская шайка! Им не победить моих стонущих монстров!» С громким смехом Ван Буэлэ проводил студентов факультета просветления Дао до подножия горы, те, разумеется, заметили Ван Буэлэ, но в такой щекотливой ситуации никто не посмел остановиться. В ходе своего бегства им пришлось сделать вид, что они его не заметили, Ван Буэлэ находился в прекрасном настроении. Когда он двинулся к пещере Бессмертного, студенты факультета хромического оружия на пути странно косились на него, однако в их глазах легко угадывалось уважение. В пещере Бессмертного Ван Буэлэ со вздохом распечатал пакетик снеков. «Наконец-то тишина! Ну что, факультет просветления дал! Теперь вы боитесь? Со мной шутки плохи!» Ван Буэлэ какое-то время наслаждался покоем, Когда он решил отдохнуть перед тем, как продолжить переплавку тхармических артефактов, сбежавшие студенты факультета просветления Дао вновь начали разрабатывать план мести, их конфликт ждала очередная эскалация. Автоматоны Ван Буоло застали их врасплох, однако они не могли так просто сдаться. Факультет просветления Дао занимал самое высокое место в иерархии острова, им впервые довелось столкнуться с такими трудностями, от чего многие чувствовали, будто факультет потерял лицо. Пока они составляли новый план, на всех факультетах было сделано объявление, которое изменило приоритеты многих из них. Теперь студенты просветления ДАО потеряли кванбулый интерес. От последней новости у них внутри всё сжималось от восторга. Экзамен в этом году собирались провести раньше обычного. Этот экзамен позволял студентам перейти с Нижней Академии в Верхнюю. Обычное испытание не имело ограничений по возрасту. Любой студент, будь то первокурсник или пятикурсник, мог принять участие, если чувствовал, что был готов. Большинство кандидатов были студенты, проучившиеся в Академии уже пять лет. В случае успешной сдачи их зачисляли в Верхнюю Академию. В случае провала их ждало отчисление из ДАО Академии и поиски другого карьерного пути. Этот сложнейший экзамен предоставлял отличный шанс перейти со стадии древних боевых искусств на стадию истинного дыхания. Единственным критерием для его успешного прохождения был переход на стадию истинного дыхания. Обычно в этом ежегодном экзамене принимало участие около 40 тысяч человек, но лишь крохотная часть упадала в Верхнюю Академию. Экзамен проводился перед каникулами, но в этот раз дату сдвинули. Руководство Академии сообщило о причине переноса, к стандартному экзамену добавили ещё и испытания в «Мистическом мире для лучших студентов». Во время прошлых экзаменов сорока тысячам студентов приходилось рассчитывать только на себя и свою удачу, чтобы поступить в Верхнюю Академию. Сделать это было непросто, к счастью, сложность была незапредельной, к тому же участвовали студенты со всех факультетов. В испытании в мистическом мире участвовали не только студенты Дау Академии Фира, но и учащиеся трёх лучших Академий Федерации. Место, где находился мистический мир, не принадлежало ни одной из академий. Вместо этого все четыре учебных заведения пользовались им совместно. После войны с чудовищами четыре великих Дау-Академии объединили силы, чтобы выбить это место из-под контроля множества местных фракций. Ввиду особых обстоятельств, четыре Дау-Академии могли открыть это место раз в несколько лет. К тому же туда можно было направить только четыре тысячи человек, по 1000 студентов от каждой академии. Главной причиной, почему Дау-Академия принесла экзамены, стало определение даты открытия «Мистического мира». Поэтому не только ДАО Академии эфира но и три другие Академии сдвинули начало экзаменов. Им требовалось провести соревнования, чтобы выбрать тысячу лучших студентов, именно они станут избранными, кого ДАО Академия отправит в мистический мир четырёх ДАО Академий. Оставшиеся кандидаты, как и раньше, отправятся в более скромный мистический мир, который имелся у каждой ДАО Академии. Новости облетели ДАО Академию быстрее лесного пожара. Мистический мир, которым пользовались все четыре ДАО Академии, явно предоставлял больше возможностей участникам, чем места, используемые для испытания всех остальных студентов. Истинное дыхание находилось над древними боевыми искусствами, но на истинном дыхании тоже имелась своя градация. «Истинное дыхание — это духовный корень!» Сообщение ректора застало Ван Бола в пещере Бессмертного. Старый доктор сообщил ему об экзамене и предложил принять в нём участие. «И духовный корень необходим для сброса смертных оков!» Ван Боуле вздохнул и стал изучить информацию о стадии истинного дыхания, присланную ректором в кольцо-передатчик. Качество духовных камней разнится от 1 до 8 цуней. Примечание переводчика. Цунь – наименьшая единица в традиционной китайской системе измерения расстояний, а один цунь примерно 3,33 сантиметра. Во время обычных экзаменов на территории Академии не встречаются духовные корни больше пяти цуней, Только во время экзаменов в мистическом мире можно найти корень длиннее пятицуней. Эту стадию назвали не духовным корнем, а истинным дыханием, потому что духовные корни не имеют форму, это лишь ауры. Три ступени древних боевых искусств – это подготовка для удержания истинного дыхания. Всё-таки людские тела подобны ситу, не способны удержать в себе такую силу. Даже если обычный человек берёт в себе истинное дыхание, ему не удастся удержать его. Вот для чего нужны три ступени древних боевых искусств. Ступенцы и крови создают фундамент и делает тело крепче. Вторая ступень – физическая печать – служит для запечатывания потовых пор тела. Финальная ступень – укрепление пульса – запечатывает последнюю пору в теле. Только так можно полностью изолировать тело от внешнего мира и удержать истинное дыхание, сделав его частью себя. Ван Буэлэ долго смотрел на кольцо передатчик, половину прочитанного он уже знал, остальное оказалось весьма познавательным. «Стадия истинного дыхания!» – подумал Ван Боле. Перед его мысленным взором возникла картина молодого человека, который убил зверя на стадии истинного дыхания, когда они возвращались на воздушном корабле домой. Тщательно всё взвесив, он принял решение участвовать.